Волосы мужчина, а не короткостриженная брюнетка, которая является госпожа Карпова. Следствие зашло в тупик. Через положенный срок дела причислили глухарям. Волга до сих пор считается в розыске. Да, небось, ее давным-давно разобрали на мелкие части, высказал предположение Влад. Дело-то нехитрое. Всю следующую смену я носилась по фитнес-клубу, Раздумывая над полученной информацией, договор с тремя клиентами и номер машины, которая убила первую жену Грачева, мать Игоря, какая между ними связь? Она точно есть, только я все никак не способна докопаться до сути дела. За несколько рабочих дней я успела изучить здание и знала, где можно спрятаться, чтобы спокойно отдохнуть неположенное время. Около зала силовых видов спорта имело странное помещение. Для чего она служит, осталось для меня тайной. Войдя внутрь, вы попадали в небольшую овальную комнатку, где стояли два кресла и крохотный диванчик. Может быть, предполагалось, что клиенты станут тут уединяться для того, чтобы поговорить друг с другом или с инструктором без лишних глаз? В самом углу комнаты был следной шкаф. Вернее, это я. Попав сюда впервые, подумала, что вижу встроенный гардероб. И любопытства потянула на себя створку. Дверца легко повернулась на смазанных петлях. И глазам открылось еще одно помещение. Намного меньше первого, без ока, зато тоже с диванчиком. Если комната с креслами была предназначена для приватных бесед, то в шкафу, в кавычках, очевидно, должны были прятаться подслушивающие чужие тайные люди. Впрочем, скорее всего, эти комнатенки получились в результате просчета архитектора. Случается надо такое, и владелец клуба решил использовать отсеки в своих интересах. Я прошмыгнула в дальнюю часть легла на гобеленовой подушке. Ведро и швабру оставила стоять у санузла на первом этаже. Пусть думает, что уборщица пошла за туалетной бумагой. Полчаса меня никто не хватит. Тут просто идеальное место для того, кто решил сочкануть. Интересно, я одна обнаружила убежище? Или еще кто-то им пользуется? Ну, не успела. Последняя мысль возникла в голове, когда у шеи долетел сначала тихий скрип, Потом приятно баритон сказал, «Входите, здесь никого нет». «Нас тут не послушают?» – нервно спросила женская сопрано. «Исключено!» – безапелляционно заявила мужчина. «Тренеры все в зале, впрочем, они сюда имеют право заходить лишь с клиентом. Видите, здесь пусто. Помещение крохотное». А в шкафу настаивала тетка, «Понимая». Что сейчас произойдет, я мигом скатилась на пол и залезла под диван, только бы мужик не посмотрел под него. Если он заметит уборщицу, мигом поднимет скандал и меня выгонит с позором, а тайна смерти Игоря закопана в клубе. Я теперь в этом не сомневалась. Дверь распахнулась, никого, прошептала баба. Неужели, по-вашему, я не знаю, где у нас может спокойно поболтать? усмехнулся Баритон. «Деньги принесли, а результат...» «Пирог готов, считайте, испекся». «Но я его только что видела», за заявила женщина. «Он очень даже хорошо выглядит. красный только, но у него морда, и задавление всегда такая». «Мне неприятности на работе не нужны, давайте бабки». «Нет, он. мы так не договаривались». Я чуть не но «Значит, один из разговаривающих Журавкин тренер, через час все будет в порядке, а можете раньше. Нет, оплата только по факту. Ладно, процедила Родион. Так ждите, думаю, скоро узнаете. Телефончик не выключайте. Кстати, денежки-то принесли? Я похожа на сумасшедшую, которая таскает такие суммы при себе? Одобрила его женщина. У меня карточка, есть виза. Обналичьте, только по факту. Понял уже.